Ещё в советских времён толстая папка с серой каленкоровой обложкой и надписью дело номер Штамп совершенно секретно прошитые и пронумерованные страницы история безуспешных попыток и мистической жути пошитая по мере поступления материалов спецназа ГРУ молодые крепкие парни Возрастом от 25 до 32 лет, проверенные реальными делами, у каждого боевые награды. Из 12 сумело вернуться трое. Потери начались с первых метров. Упал корчясь Старлей из головного дозора. Через минуту, потеряв сознание, судороги, смерть. Спецпрепараты влияния не оказали. Две чёрные тени Выйдя прямо из стены, бросились на бойцов из основной группы. Одну сумели уничтожить, другая вошла в капитана. Сначала это не проявилось никак, но через десяток шагов офицер упал. Что-то произошло с его мозгом. Кровь текла из носа, ушей, даже глаз. С этого момента атаки потусторонних сущностей стали массированными и целенаправленными. На них охотились на командира и его заместителя. Командир сошёл с ума, успел убить двух прикрывавших его бойцов, с большим трудом ликвидирован. Что-то понявший или почувствовавший сам, застрелился. Дальше бойня. Люди падали со страшными криками, катались по полу, умирали в жутких муках. Помочь им не могли. Нападения следовали без перерыва, бойцы едва успевали перезаряжать оружие. Большая часть патронов расходовалась впустую. Тени мерцали и исчезали из виду, чтобы потом проявиться совсем рядом. Последние четверо, выполняя ранее отданный приказ, отступили. Уже у самого выхода Ещё одного офицера что-то невидимое выгнуло и буквально сломало пополам. Один сошёл с ума, сразу запологом, открыв огонь по встречающим. С большим трудом был уничтожен ответным огнём. Его буквально нашпиговали пулями. С оторванной рукой, перевитыми костями ног, волоча за собой выпавшие внутренности, то, что недавно был человеком, металась по залу, стремясь убить как можно больше людей. Навык отличного стрелка сохранился. Трое убитых, двое тяжело раненых. Помогли выжившие, вогнавшие в затылок бывшему товарищу две очереди из навещей их на тот момент кипарисов. Только с полностью разнесённой головой Он перестал подавать признаки жизни. Не прошло и суток, как проявилась одержимость у лейтенанта. Не помогли святая вода, окуривание ладаном, ритуал экзорцизма. Он метался по камере, рвал обивку, пытался выбить своим телом дверь, вырваться наружу. Через 7 часов остановился. Совершенно невозможным образом Голова сделала три полных оборота против часовой стрелки и почти отделилась от тела. Чёрная мёртвая кровь залила камеру. Ввиду высокого риска нового вооружения помещение было подвергнуто термической обработке. Проще говоря, выжжено напалмом. Последний офицер продержался 2 суток и 5 часов. без сна, накачанный стимулирующими препаратами, он снова и снова описывал происшедшее, рассказывал о своих ощущениях. Словно предчувствие неизбежное, записал прощальное аудиописьмо семье. Буквально через минуту замолк на полуслове и из положения сидя прыгнул вверх, желая пробить потолок. С порванными от невероятного усилия связками и сломанной шеей поражил ещё 7 часов окончательно умер, разорвав себе грудную клетку. И снова дистанционно проведённый анализ показали, реальная смерть наступила раньше. Термическая обработка фотографии даже старые Чёрно-белые фото полностью передают те жуть и кошмар, которые творились в камерах. Искандер. Кемаль мучительно пытался сформулировать вопрос или просьбу: "Что ты об этом думаешь?" Понимаю. Думаю, что души покинули тела раньше, и оставшимися без хозяев оболочками завладели демоны". Ахмет уточняет: 7 часов срок, отведённый на бесхозное, неправильное существование тела. Брат, я хочу тебя попросить. Сверхъестественная мощь наполняет каждую клеточку тела молниеносно, без раскачки. Никто и никогда не посмеет причинить вред моим друзьям. Ской силу этой напарников вижу горящей верой, надеждой и преданностью искры испуг долой до этого не дойдёт, брат. рациональной и не совсем человеческой частью сознания отмечаю, что они замерли, не в силах отвести взгляд от моих полыхающих глаз. Мне с первого раза но усмиряю бушующий поток Извините, парни, не сдержался. Кладу ладонь на фотографии, сплю пересохшим горлом. Здохну. На этого не допущу. Вроде отходят от шока. Нет, Искандер, ты уж лучше живи. Пытаюсь откашляться. Ахмед, сорвавшись с места, наливает из пакета стакан яблочного сока, подаёт. У него подрагивают пальцы. Жадно выпиваю. Спасибо, командир. Ещё? Прислушиваясь к ощущениям, не откажусь. Осторожно стуговую дверь. Заглядывает Константин. Обращается к Ахмету, но смотрит на меня. Товарищ генерал-майор, у вас всё в порядке? Тут у наших учёных Похоже, меня контролируют непрерывно, отвечаю. Константин Александрович, пожалуйста, передайте Сергею Дмитриевичу, что у Альфы произошёл лёгкий эмоциональный срыв, вызванный изучением предоставленных материалов. Сейчас всё нормально. Есть. За капитаном закрывается дверь. Рука Кемаля ложится на плечо. Искандер, ты для нас не альфа, и для Лори тоже, и для наших ребят. А учёные они подсказывают: больные люди точно возникшая неловкость начинает рассасываться. Наливсока и себе, на парнюки отпивает из бокалов. Вспоминаю. Вам бы и конецку сейчас, а, парни. Как тогда Улыбается. Да уж, не помешал бы, но командир возвращает серьёзность. Давайте изучать материалы дальше, бойцы.